Глянув вверх, и Эда попытался разглядеть сквозь густую листву ночное небо. «Джандалар, кажется, я вижу звезды, а ты где?» Он тоже посмотрел вверх. «Вот там, смотри, прямо вверх, видишь?» «Да, думаю, что да, это совсем не Млечный путь матери, но я вижу несколько звезд. А что такое Млечный путь матери?» «Это еще одна история о матери и ее ребенке. Расскажи ее». «Не уверен, что помню хорошо». Он начал напевать мелодию, затем... Послышались и слова, ее кровь загустела и стала кроваво-красной землей. На тяжкий труд малыш оправдал собой, матери — радость, рождение — сладость. В пламени длинном поднялись горы, то была грудь, не просто горы. Сосал он яростно ту грудь, взметнулись искры вверх, и так возник матери млечный путь смотри ка фи андонии порадовались бы что я не забыл этого заключил пение джандалар это прекрасно джандалар мне нравится как звучит эта история она закрыла глаза повторяя услышанный напев джандалар еще раз подивился ее памяти. она повторила все слово в слово он бы хотел чтобы у него была такая память это ведь не совсем правда спросила эйла почему не совсем что звезды это молоко матери не думаю что они на самом деле являются молоком но Уверен, что в этой истории есть своя правда. И что же? Эта история говорит о начале вещей, о том, как мы стали именно мы. Нас создала великая земная мать из тела ее сына. Она живет там, где солнце и луна. Для них она тоже великая мать, а звезды — это часть созданного ею мира. Эйла кивнула. Да, это может быть правдой. Ей понравилось его объяснение. Она решила, что когда они доберутся, то попросит за Лондоне рассказать всю историю. Крэп говорил, что звезды — это отображение людей в мире духов. Тех, которые вернулись туда, и тех, кто еще не родился, там находятся и тотемы. Это тоже может оказаться правдой. Джеделар пришел к заключению, что плоскоголовые были почти людьми, потому что ни одно животное не могло так думать. Я до сих пор не знаю, где жилище моего тотема, пещера Великого Льва, — пробормотала Эйла и, зевнув, перевернулась на другой бок. Толстые, покрытые мхом деревья, мешали разглядеть, что находится впереди. Они все шли и шли, не зная куда и зачем, желая лишь остановиться и отдохнуть. Она так устала. Если бы только присесть хоть на несколько мгновений, ствол поваленного дерева впереди так и манил, но до него еще надо было дойти, поскольку с каждым шагом он отодвигался. Наконец ей удалось присесть, но ствол, оказавшийся трухлявым, обвалился под ней. Эйла упала на землю и с последних сил попыталась подняться. Густой лес кончился, и она взбиралась на гору по знакомой крутой тропе. Вверху На альпийском лугу паслись олени, на краю горного обрыва рос орешник, там за кустами она будет в полной безопасности. Эйлу охватил страх. Она не могла найти прохода в орешнике высотой с лесные деревья. Разглядеть, что впереди мешали густо переплетенные стволы, быстро смеркалось, но вот она различила ясную тень. Это был Крэп. Стоя у входа в маленькую пещеру, он махал ей рукой, как бы говоря, что туда ей нельзя. Она должна уйти найти место, которое принадлежит ей. Он пытался показать ей путь, но было уже темно, и она не могла понять его наконец она догадалась куда он указывает здоровой рукой она взглянула туда и поняла что лес исчез она полезла вверх к другой пещере хотя она была уверена что никогда прежде не бывала здесь пещера показалась очень знакомой обернувшись она увидела что крэб уходит она закричала умоляя его креп креп помоги мне не уходи эйла проснись ласково тряся ее плечо твердил Джандалар, проснись она открыла глаза и в темноте Прижалась к мужчине. — О, Джандалар, это опять был креп Он оказался у меня на пути, не позволяя мне войти в пещеру. Он пытался что-то сказать, но было так темно, что я не разобрал его знак. Он указывал на другую пещеру, и она оказалась мне знакомой, и тут он ушел. Джандалар чувствовал, как дрожит ее тело в его объятиях. Вдруг она села, пещера. Не та, на которую он указал, другая, куда он запретил мне входить. Это пещера, где я скрывалась после рождения Дарка, когда боялась, что они не позволят остаться у них. Сны трудно понять. Иногда Зеландоне могут растолковать, что они значат. Возможно, тебе все еще больно от того, что пришлось оставить сына. Может быть. Эйла подумала, что если сон говорил только об этом, то почему он приснился именно сейчас? а тогда, на острове в Биранском море, откуда она пыталась увидеть земли клана, где навсегда простилась с надеждой увидеть сына. Нет, этот сон обозначал что-то еще. Эйла и Джандалар пошли пешком, волоча за собой шесты с прикрепленной к ним лодкой. Это позволяло легче преодолевать препятствия, да и лошади могли отдохнуть. В одной руке Джандалар держал шест, а в другой повод удальца, который вел себя беспокойно, то он принюхивался к свежей листве, поскольку зелени в лесу было мало, то, уловив запах травы, бросался из стороны в сторону. К тому же Джандалару надо было держать Эйлу в поле зрения, смотреть под ноги, да еще заботиться, чтобы молодой конь не напоролся на шест или на что-то еще. Он очень хотел бы, чтобы удалец шел за ним, как Уинни за Эйлой, когда он сильно толкнул своим шестом, «Эй, вот та предложила, почему бы тебе не привязать повод к Куине? Она следует за мной и не позволит удальцу идти в сторону, да и он привык идти за ней, и тебе надо будет следить лишь за шестом». Он остановился и улыбнулся, почему я сам до этого не додумался. Местность становилась значительно круче, и характер леса изменился довольно сильно. Лес стал редким и низкорослым, здесь преобладали ели и сосны.